Она спела четыре вещи – романс «Гуно», «Серенаду Шуберта», «Английскую песенку» и романс «Госпожи Ротшильд». Что вам сказать об этом исполнении? Прежде всего, что ни разу не испытал даже ни тени беспокойства или опасения, того опасения, которое внушают нам стареющие, не только старые артисты. Точность, ясность, уверенность были безупречны. Прежде всего, я восхитился умом человека, которая делает только то и ничего, кроме того, что может. Она, которая когда-то блистала всеми огнями и искрами колоратуры, тут спела четыре вещи плавные, мягкие. Она, которая в коватине сивильского цирюльника, в вихре колоратурного фонтана, брала верхние над линейками фа, здесь не пошла выше фа на пятой линейке. Результат этой мудрости, что ни разу мы не испытали той жалости, что внушают певцы-старики, ни разу мы не поморщились, ни разу не улыбнулись перед смягчающим обстоятельством. И то, что мы услышали в пределах этого, было очаровательно. Ласкающая чистота и мягкость звука, изумительная четкость произношения, тут была и немножко смешная, а вместе трогательная по простоте своей сторона. Я подошел к молодому мужу ее, как удивительно она поет. Да, не правда ли, как удивительно сохранился голос моей жены в эти годы. Ни один голос поражал и ни одно техническое мастерство. В последней вещи она дала такой драматизм, какого мы в былые годы не слыхали от прежней подти. Слова она произнесла с такой горечью оскорбленного чувства, что этот милый, пустенький романс превратился в душевную трагедию. «И ко всему этому прибавьте», Что все время при каждой ноте, каждому вашему впечатлению прибавлялось сознание, что это поти, та самая, что это та слава, которая гремела на весь мир, слава, которая началась здесь у нас в России и которая на закате привезла сюда же к нам последний блеск своего сияния. Вы поймете и впечатление, и чувства этого незабвенного вечера. Что касается меня, я сказал, что это сказка, «Разве не сказка, а компонировать Аделине Патти? «Я это называю «Моя тысяча вторая ночь». Оперные впечатления Первая опера, которую я видел, были «Нижегородцы-направника». Меня повезли в Мариинский театр, это было в самом начале 70-х годов. В то время русская опера была в загоне, царило увлечение итальянцами. Нужен был тот решительный шаг, который впоследствии принял Александр III, то есть упразднение итальянской оперы, чтобы вывести русскую оперу на ту широкую дорогу развития, по которой она пошла и на которую упрочилась к концу прошлого столетия. Пока были в Петербурге итальянцы, русская опера не могла развиться. Во-первых, нельзя было тягаться с такими именами. Звезды первой величины, как Марио, Рубини, Кальцелари, Паста, Пати, Мазини, Катоньи, сияли таким блеском, что затмевали кого угодно. Но главная причина была не в качестве итальянских певцов, а в том влиянии, какое они оказывали на публику. Поколение наших дедов и отцов было воспитано на поклонение отдельному артисту. Люди шли в театр, чтобы услышать такую-то арию. Это было увлечение солизмом в самом пагубном смысле этого слова. Прибавить к этому Верди и Мейербера понятно станет слабость музыкально-воспитательного влияния. Слащавость кантилены, незатейливость гармонии и простоватость ритмического рисунка все это не способствовало выработке музыкального сознания. И действительно, что поражало в том поколении, это насколько эти любители музыки были маломузыкальны. Это были в полном смысле любители, дилетанты, но не музыканты. Под влиянием увлечения личным элементом в опере создалась какая-то музыкальная психопатия. Раёк галдел и после представления бежал на подъезд. Артисты, падкие на рукоплескание, прибегали к разным приемам и ухваткам дурного вкуса. Удивительнейший из теноров Мазини, голос которого нельзя забыть, когда раз его слышал, Так преподносил некоторые свои ноты, что его хотелось по щекам бить за неуважение к музыке и выдвигание своей особы. Это был, что называется, сапожник, без всякого уважения к общему делу, занятый исключительно личным своим успехом.